Глава восьмидесятая «Ты что-то задумал, Альфи Монг?» — сказала Санжита. Тон её был мягким и дружеским, но одновременно резким и острым, как лезвие. «Я не спущу с тебя глаз, молодой человек. Или не очень молодой. Ты был лучше...» Её речь прервали Таши и Милани, девочки из дома графа Грея. Громко хохоча, они сбежали вниз по лестнице. Одна из них врезалась в Санджито. Ой, ну, извините, Альфи, пойдёшь к соливу? Некоторые дети любили тёплыми вечерами плескаться и играть в воде. Меня позвали впервые, и втайне я очень заволновался. Да, увидимся там, ответил я. Девочки захихикали над чем-то известным только им и выбежали на улицу. Санжита кивнула мне. «Будь осторожен, Альфи, я за тобой слежу». Затем она ушла, оставив меня в коридоре, где висели доски объявлений, лежал из носа стойкий ковёр и пахло дезинфекцией. Джек был прав. Надо всё повернуть вспять. Я вспомнил про пакет, вынул оттуда книгу и нахмурился. В книгу что-то вложили, отчего она стала толще, чем раньше. Это оказался конверт от Джека. На конверте было написано на всякие мелочи, а внутри лежали две пятидесятифунтовые банкноты. У меня появилась идея. Я вернулся в свою комнату, достал мобильный телефон, выданный мне Санджитой, и включил его, чтобы отправить первое в жизни сообщение. Дорогая Рокси, у меня есть идея, как попасть в то место, о котором мы говорили. Давайте встретимся втроём на станции завтра в 8:00 утра. Искренне твой, Альфи. Через несколько секунд телефон звякнул, и я прочитал ответное сообщение. Лол, о'кей. Ответ получился короткий, но я не сомневался, что он означает да. Третью ночь подряд я почти не спал, но на этот раз причиной были не страх или печаль, а предвкушение. Я разработал план, как вернуть последнюю сохранившуюся на земле жемчужину жизни. Этот план безусловно был отчаянным и дерзким, но единственным Я собирался подкупить кого-то, чтобы тот нарушил закон и отвёз нас на остров Коквет.